Грэм Макнил, Былой Кал. Действующие лица, 13-й легион, Ультрадесан, Рэм Винтан, Капитан, 4 рота, Киус Силатон, сержант, 4 рота, Лерос Сиданс, Капитан. Четвертая рота. Анкрион. Сержант. Четвертая рота. Барка. Сержант. Четвертая рота. Эйкос эйко Эйкос Однорукий. Тетрах Ультрамара. Конор. Телемехар. Небесный Воитель. Дредноут. Комптемптор. Эфон. Капитан. Девятнадцатая рота. Октавиан Бруссей, капитан, 24-я рота. Колбия, технодесантник. Урат, сержант, 39-я рота. 17-й легион, несущие слово. Федерал Фэл. командующий помазанник. Холл Велов, командующий помазанник. Мала Карта. Темный апостол. Э.Ш. Кигал. Сержант терминаторов. Зу Гунара дредноут. Имперские персонажи Мэр Эдов Таурен. Сервер управления. Механикум. Субиака. Ингениум. Ауксилия калтских первопроходцев. Риук Хамадри. Полковник Ауксилия обороны. Вольпер Улиет. капитан 77-я дивизия поддержки Ингениума. Кадин, майор штурмовики Кардаса. Бартебес, капрал штурмовики Кардаса. Один. Кто умрет последним? Первым в боевой сводке значится имя Ганория Люцеля. Но кто станет последним? Предательство, которое подстроил магистр войны, началось гибелью ультрадесантника, но капитан Рэм Винтан из четвертой роты поклялся, что оно завершится смертью несущего слова. Ни одного из оборванных отбросов из братств культистов, не выдернутой из в бескожей мерзости, а воина 17-го легиона. Винтан записал это своим угловатым почерком на бумажной полоске для обетов, Сидан с Баркой выступили свидетелями, а Силатон прикрепил полоску с восковой печатью к своего глади. Винтан станет тем, кто вытащит последнего из сынов Ларгара на поверхность Калта, сорвет с него доспех и швырнет ублюдка на облученную землю. Он будет ждать, наблюдая, как едкие лучи отравленного солнца сжигают плоть на костях несущего слова. Один слой кожи за другим будет чернеть и отваливаться, словно шлаг. Ядовитый воздух обожжет предателю горла, придушив крики, и заставив выблевать наружу пенящиеся и распадающиеся остатки легких. И за миг до того, как смертоносные лучи светила наконец прикончат несущего слова, винтан всадит ему в череп заряд из болтера. Последним умрет несущий слово, сраженной рукой. Ультрадесантника. Это не теория. Чистая практика. 2. Ланшир. Комплекс размером с город, некогда считавшийся одним из крупнейших космопортов Калта, сгорел в пламени гнева легиона. Были известны имена Холлвеллафа и Федерала лафела, однако были и другие воители, которые... Возможно, совершили в прошлом славные деяния, но теперь стали синонимом предательства и упоминались наряду с гором. Ланшир стал некрополем, городом-кладбищем, улицы которого завалены обгорелыми остовами боевых машин, мусором, после битвы валяющимся по всей планете и десятками тысяч почерневших от радиации тел. Смертоносные лучи светила Калта сжигают кости в прах, и радиоактивные ветры сдувают хлопья смертвецов, закручивая вихри. Большая часть трупов принадлежит смертным солдатам-предателям, которые погибли от возмездия орбитальных платформ или были отравлены Солнцем, когда планета лишилась последних остатков атмосферы. Среди разбросанных тел Лишь несколько имеют постчеловеческие пропорции легионеров. На поверхности остаются только мертвые враги. Павших Калта унесли вниз и воздали им надлежащие почести. Громадно осадные экскаваторы и строительные машины механикума, предназначавшиеся для войн крестового похода, роют в скале Калта пещеры могильники, широкие галереи и глубокие шахты, где прославленные мертвецы навеки станут частью мира, за который отдали свои жизни. Первопроходцам Ингениума Субиака еще многое нужно сделать, но оказание почести мертвым было первой из задач, которые поставил перед ними Винтан. Три. Тауран вычистила мусорный код из орбитальной защитной сети и тем самым спасла Ланшир, от полного уничтожения. Однако мало что устояло после ее тщательного возмездия, когда лучевые орудия, ракетные базы и платформы залпового огня разнесли наступление несущих словов пыль. Над разрушенной центральной промзоной, словно следы давно погибшей цивилизации, возвышаются остовы фабрик и оставшиеся без крыш цеха. Леса прогнувшихся башенных кранов и искореженных останков грузоподъемников. Раскачиваются, будто пьяные, а железнодорожный терминал «Бедрус Облик» напоминает игрушечную рельсовую дорогу, раскиданную среди транспортных линий и депо. По всей территории космопорта горят склады боеприпасов и грузовые контейнеры, сложенные в штабеле перед подъемом на орбиту, и трепещущую в небе зарю, перечеркивают сотни чернильно-черных столбов дыма. над. Выпотрошенными остовами транспортников и останками армии для завоевания миров скорбно разносится треск пламени и металлический скрежет рушащихся сооружений. Винтан помнит это место Он помнит незамутненное насилие, непрекращающиеся вспышки вражеского огня, всесокрушающую мощь. Сплошной шквал масс реактивных снарядов, неоновый лазерный дождь, Громовой грохот боевых машин-предателей, сопровождающих воем свой кровавый триумф. Взрывы и вопли сливаются воедино в предсмертный крик целого мира. По сравнению со всем этим, нынешняя кошмарная панорама гибели, озаренная пламенем, кажется почти спокойной. Ландшир мертв, но в нем продолжается активность. Фабрики и грузовые склады далеко к северу от центра, окутаны совершенно неестественной дымкой. И там горят огни не разрушения, а созидания и восстановления. Что-то выжило посреди мирового катаклизма. Судя по обрывочным ВОКС-перехватам, Федерал Фелл удерживает северные заводы, но сверх этого неизвестно ничего конкретного. После битвы за Калт осталось много теорий. Но чрезвычайно мало практики. Винтаны 200 легионеров 4 прячутся на гребне, а под ними ржавые рельсы тянутся от горящего железнодорожного терминала прямо от облика к фабричным депо. «Что-нибудь видите, сэр?» – интересуется Силатон, подползая к краю гребня. Винтан качает головой. Что бы ни творилось на севере, это остается тайной. «Мне нужны разведчики Тиана, говорит капитан. «Но...» Он машет рукой, позволяя Фразе повиснуть в воздухе. И тон -то понимающий, кивает. Когда ультрадесантники отчаянно прорывались к зданию собраний гильдии, следопыты тиана безопасно провели их мимо бдительных взглядов, несущих слово. Однако доспехи разведчиков слишком легкие, чтобы выдержать враждебные условия на поверхности. Даже броня МК-4 может находиться наверху лишь ограниченное время, пока не перестанет защищать. Терминаторы в состоянии перемещаться спокойно, но в распоряжении Винтана их считанная горстка. «Вы действительно думаете, что несущие слова пойдут именно здесь?» – спрашивает Силатон. Винтан знает, что сержант согласен с мнением Сиденса, будто это предположение ошибочно. Да, отвечает винтан, кивая в направлении терминала. Повсюду, словно мертвые змеи, лежат сотни железнодорожных составов. Тендеры расколоты, наружу валит густой мазутный дым. Почему, интересуется Селатон. есть масса более прямых путей к северным заводам, и на каждом из них нужно пересекать большие участки открытой местности. Если они будут двигаться быстро то смогут успеть, пока орбитальное орудия не выполнят расчет цели. Без техники? Ты бы рискнул? Перед тем, как ответить, Силатон мгновение обдумывает вопрос. Теоретически, если бы я оказался в ловушке на вражеской планете без перспективы немедленно получить подкрепление, то захотел как можно быстрее соединиться со своими войсками. На практике железнодорожный терминал прикроет их, говорит Винтан указывая на изрытую воронками от снаряда в крышу здания. Покрытие по большей части цело, хотя задымленное внутреннее пространство и пронизывают колонны болезненно-синего света. Данные ауспика сервера Таурен указывают, что предводитель этих сил осторожен. Он перемещается от укрытия к укрытию, выбирая момент. «Но она их потеряла», — замечает Силатон. «Мы не знаем, где они сейчас». Если он хочет добраться до Федора Лафела живым, то пойдет этим путем, настаивает Винтан. Сервис что-нибудь упоминал об их количестве? По меньшей мере пять сотен. Возможно, больше, отвечает Винтан. Тогда, надеюсь, что вы правы, с удовольствием произносит Силатон. Четыре. Первыми появляются потрепанные отделения. Они двигаются неуверенно, словно воры во мраке. Две группы несущих слова, возникшие из выжженного остого завода по ремонту титанов, похожи на осторожных травоядных, приближающихся к водопою, и часто бывает высший хищник. Они быстро перемещаются между горящими остатками сошедших с рельс грузовых контейнеров. Винтан позволяет пальцу скользнуть под спусковую скобу оружия. Он выдыхает. Это всего лишь разведка. Пробные вылазки в горящие развалины на краю вокзала. Враги надеются, что возможная засада утратит бдительность. Но Винтан отдал четкие приказы. Никто из его воинов не открывает огонь, хотя наверняка всем этого хочется. Чтобы ловушка полностью захлопнулась, Несущие слово должны целиком сунуть голову в петлю. Наблюдая за воинами противника, винтан видит, что броня легионеров снова изменилась. Сперва она превратилась из гранитно-серой в багряную. Теперь же поверхность доспехов представляет собой мешанину черных подпалин, обнажившегося железа, и немногих сохранившихся кроваво-красных фрагментов. Первая перемена была сознательной, вторая нет. Свет раненой звезды Калта лишил 17-го легиона единообразия, и Вентан осознает, что больше не воспринимает их как легионеров. Они выглядят слишком потрепанно и обособленно, чтобы удостоиться подобного объединяющего термина. Они не заслуживают даже количественного обозначения вроде роты или батальона. Это боевая банда, разношерстное сборище выживших. Под шлемом его губы презрительно кривятся. Недолго вам еще оставаться в живых. Авангардные подразделения, несущих слово, углубляются в железнодорожный терминал, продолжая двигаться с осторожностью и поглядывать в сторону неба и невидимых орбитальных орудий. Они пропадают из поля зрения, скрывшись в клубах дыма, и винтан отсчитывает секунды в такт ударом сердца. Он гадает, не ошибся ли. Возможно, несущие слово разделились на малые группы, и каждая самостоятельно пробирается к Федералу Феллу. Капитан чувствует на себе внимательный взгляд Силатона, но не отводит глаз от погнутых рельс, ведущих к вокзалу. Он хочет, чтобы враг показался. Из-под защиты ремонтного цеха появляется марширующая колонна несущих слова, которая движется со всей возможной скоростью, которую позволяет осторожность. По подсчетам винтана их около шести сотен. Только пехота. Ни техники, ни дредноутов. Несколько легких орудий, но ничего такого, чтобы заставило его остановиться или подумать еще раз. Но не только недостаток тяжелого вооружения убеждает его, что атака удастся. Наблюдая за повышенной настороженностью их движения, Винтан понимает, что несущие слова ошеломлены. Они прибыли на Калт высокомерными, убежденными в полной победе, но забыли, с кем сражаются. Это упущение дало ультрадесанту возможность нанести болезненный ответный удар — тычок в живот от поверженного бойца меняющий ход драки. Винтан выжидает, пока не убеждается в том, что из укрытия больше не появятся новые несущие слова. Он поднимается на ноги и протягивает руку назад. Еще один сержант, Барка, вручает Винтану штандарт с помятым древком и изодранной тканью с ротной геральтикой. Капитан устанавливает его на краю гребня и крепко прижимает болтер к плечу. «Закалт!» — кричит он, и двести воинов четвертой встают. Огонь болтеров обрушивается на обломки перед железнодорожным вокзалом. Рявкающий залп сносит с ног множество несущих слово еще до того, как те успевают понять, что их атакуют. Под вторым залпом гибнет еще несколько дюжин. Теперь враги перемещаются за укрытие, отстреливаясь и прижимаясь к земле. Ультрадесантики не наступают, они удерживают позицию, поливая огнем ряды противника. Винтан – меткий стрелок и не торопится, тщательно выбирая цели. Он высматривает среди несущих слова офицеров и сержантов. Задачу усложняет то обстоятельство, что с опаленной боевой брони исчезло большинство знаков отличия. За неимением соответствующих отметок капитан выцеливает тех, чьи наплечники и шлемы сильнее всего изуродованы, обладателей наибольшего количества шрамов или тех, кому, по всей видимости, подчиняются прочие. Он всаживает активный заряд в шлем воина, у которого маслянисто поблескивает кольчужный плащ, а нагрудник увешан кинжаловидными амулетами. Убивает еще одного, на лицевом щитке которого вырезана неровная звезда. Пробегающий между двух разбитых тендеров, воин с длинной цепной глефой и потрескивающими силовыми когтями умирает с развороченной грудью. Если бы кто-то еще видел эти выстрелы, то за каждое из убийств Винтан удостоился бы похвалы. Убивая, капитан испытывает то же чувство справедливости, как во время их первого прорыва. Планшир. В этот момент его болтер не просто оружие, а инструмент праведного возмездия, немезида всему вероломному и предательскому. Винтан выбрасывает опустошенный магазин и с плавной непринужденностью вставляет свежий. По всей длине гребня вздымается серия взрывов, и от удара на земь падает около 20 ультрадесантников. Винтан узнает детонацию снарядов легкой полевой артиллерии. Трофейные орудия армии, не техника легиона. Все упавшие ультрадесантники быстро вновь поднимаются на ноги и стреляют вниз, лишь ненадолго перестав убивать. Несущие слова отстреливаются, но их огонь беспорядочен. Некоторые из воинов противника даже не удосуживаются вести ответную стрельбу, винтану требуется секунда, чтобы осознать причины этого. Спустя мгновение к тому же выводу приходит и силатон. У них недостаточно боеприпасов для сопротивления, говорит он. Воины начинают понимать то же самое, и винтан чувствует их желание броситься к несущим слово. Убивать предателей, глядя тем в глаза, проливать кровь врагов собственными руками, Винтану тоже хочется пристегнуть болтер и наступать с обнаженным мечом, чтобы преподать вероломным сынам Ларгара урок о том, какова расплата за незавершенную работу. Он обдумывает эту мысль. В теории это славно, однако практика не допускает эмоций. «Держать позицию!» – произносит он. «Продолжать обстрел!» Недвусмысленность его интонации удерживает ультрадесантников на месте. Несущие слова больше не отстреливаются. Вместо этого они бегут к вокзалу, рискуя попасть под непрерывный огонь ультрадесанта. Они бросили полевые орудия, зная, что те бесполезны против воинов, защищенных силовой броней. Десятки несущих слова погибают на открытом пространстве, но еще сотни добираются до прикрытия затянутого дымом терминала. Густой смог поглощает их, и даже авточувство Винтана не в силах пробиться сквозь насыщенную химикатами черноту. Силатон смотрит на него, ожидая приказа. Земля усыпана телами несущих слова. Некоторые еще живы, и это радует Винтана. Они будут знать, что произойдет. Капитан открывает канал вок связи на предустановленной чистоте. Сервер Таурен», — говорит Винтан. «Враг в мешке», — произносит он. «У вас готов расчет?» «Подтверждаю», – доносится искаженный Воксом ответ Таурен, – «открываю огонь». Ее голос лишен акцентов и внешне бесстрашен, хотя Винтан знает ее достаточно хорошо и понимает, что это не так. Она ему нравится. Насколько вообще можно сказать, что постчеловеку нравится фанатичный, полностью модифицированный адепт жречества механикума? Селатон слышит этот разговор и поднимает взгляд к облакам над железнодорожным вокзалом, которые озаряются приближающейся бурей. Из космопорта бьет слепящий столб света на краткий миг, соединяющий орбитальную ленс батарею с поверхностью Калта. Пробитая снарядами, крыша терминала слетает под взрывным ударом кинетической силы и исчезает в огненном облаке. Винтан даже не вздрагивает, когда на него накатываются электромагнитный импульс и колоссальное давление. Капитан неподвижно стоит, сжимая в руке ротный штандарт, пока на железнодорожный вокзал обрушивается еще один удар ленцев, а затем и еще один. Орбитальная батарея еще дважды дает выход своей мощи, и когда бурлящие клубы дыма рассеиваются, на том месте ничего не остается. Почва превратилась в стекло. В радиусе 500 метров от точки первого удара не уцелело ни единого кирпича или куска металла. Винтан удовлетворенно кивает и возвращает штандарт сержанту Барке. Он упреждает вопрос Силатона о времени лэнс-удара. «Потому что я хочу, чтобы последним зрелищем в жизни каждого несущего слова был ультрадесантник», — произносит Винтан. 5. Пещеры находятся под пригородным кольцом южного транзитного центра Радиал-Ураник, некогда густонаселенного района громадных жилых блоков, в 100 километрах к западу от Ланшира. Его сверхсооружения и обширные мегабашни были обрушены орудиями сражающихся титанов, устроившими апокалиптическую огненную бурю, не обращая внимания на перепуганных жителей. Силы лоялистов и машины-предателей вели бой, в котором погибли сотни тысяч комбатантов, но не оказалось истинного победителя, поскольку обе стороны оттянули силы к более важным объектам. Пещеры Череда подземных пустот естественного происхождения являются настоящим чудом, которое местные легенды связывают с мифической змеей, якобы буравившей Кару калтов в доисторическую эру планеты. В подобное не верят даже дети, однако в клубке туннелей под радиалом Ураник устроил себе логово Новый Змей. Его имя Холвелов, и раньше он командовал армией уничтожения, воинством геноцида, которая стремилась не завоевывать и порабощать, а разрушать во имя гора. Под его знаменем собиралось полмиллиона воинов. Теперь от этих сил осталась лишь малая доля. От его армии уцелело менее 10 тысяч, и даже это по большей части паршивые отбросы братств. Среди них Каул Мандори, Ценвар Каул, Джехаварнат и Ушмиттар Каул. Окровавленные и посрамленные силы Холвеллафа прячутся в оркологии Ураника. Они невидимы для смертоносного огня орбитальных батарей, и защищены от губительной радиации, которая очищает поверхность, однако запятнаны позором неудачи. Падения случаются, и падения Холвеллов а практически абсолютно. холл входит в число помазанников. Он, зарекомендовавший себя в битве полководец, известный своей амбициозностью. Он возглавлял завоевание тысячи миров, видел падение империи и сокрушил бесчисленных врагов. И все же он боится, что заветное возвышение до места возле лорда Аврелиона ускользает у него из рук. Он до сих пор не понимает, как они потерпели неудачу. Ультрадесантники были сломлены, раздроблены и лишены лидера. От уничтожения их отделяли считанные минуты. А потом с небес хлынули огненный дождь и убийственный свет. Каждый сокрушительный удар с орбиты потрошил титанов и превращал целые воинства в пепел. Враг каким-то образом вернул себе контроль над батареями и обратил величайший триумф в горчайшее поражение. Ланшир должен был сгореть под гром пушек Холла Вэлафа, однако ураган развернулся в другую сторону и вырвал бьющееся сердце у него из груди. Холвелов сидит в пещере, по которой разносятся отголоски сердцебиения гибнущей планеты, и его окружает один лишь пепел. Распрямившись в полный рост, Холвелов оказался бы закованным в валу и броню гигантом, на плоти которого вырезаны слова Ларгара и выбиты освещенной кровью татуировки. Но он согнут поражением. Он был избран для великих дел, но не смог выполнить условия завершения сделки. И поддерживающие силы отказались от его замыслов. Насколько известно, Холл и его армия может быть последней живой на Калте. Собратья командующие. Жив ли еще кто-нибудь из них? Мертв ли Корфайрон или еще сражается, чтобы донести слово до Калта? У Холвелафа нет ответов, и его парализует чувство поражения. Рядом лежит варп -склянка. Темная маслянистая жидкость, которая раньше извивалась и скользила, нечто неимоверно древнее, похожее на эмбрион, неподвижно и безжизненно. Холвелов говорит в нее, надеясь услышать собратьев-командующих, но ответа нет. Существо, которое соизволило втиснуть фрагмент своего сознания в многоугольное пространство, исчезло, и холл еще никогда не ощущал себя настолько одиноким. Немногочисленные уцелевшие спутники под контролем ультрадесанта, а радиоактивные бури на поверхности делают смехотворными любые попытки пользоваться кодированным воксом. Он слышит приближающиеся шаги, шаги легионера и поднимает взгляд. Его рот кривится в презрительной улыбке, когда он видит перед собой мало как карта. Темный апостол наполняет его разум идеями власти и величия на протяжении всего приближения к Калту и кампании по уничтожению. Как и все подлинные фанатики, Карта не дает своему пылу ослабнуть после абсолютного поражения. Холвелов хочется убить его, но по ночам апостол условно незримые лакеи все еще прислуживают пармочущие тени, а в пещерах под Калтом всегда Ночь. Чего ты хочешь? Требовательно спрашивает Холвелов. Да нести слово ультрадесантникам, отвечает Карта, как и тебе следовало бы. Хочешь драться? Огрызается Холвиллов. Вперед! Выбирайся на поверхность и поглядим, насколько быстро с тобой разделываются орбитальные пушки. Он также отмечен, но еще и трижды. Избран. На нем благословление примарха, эмпириев и тварей с той стороны пелены. Его доспех поблескивает, как будто броню недавно вымазали кровью, а рунические надписи, вырезанные на каждой пластине, корчатся в лазурной биолюминесценции пещеры. На правом виске шлема рог, который обвивается вокруг головы и оканчивается у левой щеки окованным железом острием. А за спиной апостола длинный посох с черным древком, за которым тянется шлейф из дымных теней, оставляющих в воздухе неизгладимый след. Костистое лицо окутано мраком и непроницаемо. холвелов подозревает, что карта сознательно ведет себя таким образом. — Думаешь, твоя работа на Калте закончена, велов спрашивает темный апостол. Ты вправду веришь, что твоей задачей было просто сражаться в войне смертных? Магистру войны Ларгару Аврелиану требуется, чтобы ты не только проливал кровь болтером и клинком. Им нужно преобразить холст галактики, донести великие истины до тех, кого слепили пустые посулы императора. Ты — воплощение новой эры. Колвеллаф охватывает злобой, и он выходит из оцепенения, занося одну руку над Эфесом боевого клинка, а другую сжав кулак. «Ты это уже говорил», — произносит он, — «когда я шествовал во главе неудержимой армии. Твои слова воспламеняли сердца всех слушателей. Но теперь я вижу правду. Они пусты, как колхирские обеты, и столь же бессмысленны. Мало карта отщепляет шипастый посох от спины, и на мгновение Холлвелов решает, что апостол намеревается напасть на него. Но вместо этого карта втыкает посох в пол, и у него за спиной разрастаются бормочущие тени. По всей длине жезла вырезаны катахизисы и богословления, скопированные из великой книги Ларгара, а на конце находится круглое навершие, из середины которого расходятся восемь шипов актета. Ты слаб, Холвелов, говорит темный апостол. Слаб и глуп. Вздорный ребенок, который плачет, хнычет и скрежещет зубами, когда его желания впервые не исполняются. Холвелов тянется за мечом, но не успевает извлечь клинок даже наполовину, когда окружающий посох карта, темный дым рвется вперед и сбивает его руку с эфеса. Спустя мгновение перед ним оказывается сам Карта. Кажется, будто апостол не двигался, и шепчущие тени перенесли его над землей. Колвеллов делает шаг назад. Его окружает завеса мрака, которая колышется волнами, словно в воздухе висит нефтяное пятно. В глубине двигаются фигуры, бесконечно малые доли колоссальных сущностей, находящихся вне времени и пространства. Они напирают на границу между этой реальностью и их владениями. Их единственная форма – та, что он придает им сам. Множество глаз, клыкастых ртов и искривленных рогов, которые то возникают, то исчезают под его взглядом. Они голодны. Они чувствуют биение его сердца и жаждут вкусить живой крови. Если они нападут, он не сможет их остановить. Карта подходит вплотную, и темнота расступается перед ним. Она окутывает его, словно саван, скользя по выпуклым поверхностям боевого доспеха. Беспросветный покров маячит за спиной апостола, словно послушник. Это зрелище вызывает у Холвела отвращение. «Подумать только! Ведь это я помазал тебя и направил к славе!» произносит темный апостол, разочарованно качая головой. «Варгар принес нам истину из тех мест, где боги встречаются со смертными, но ты ее не видишь. Ты слишком невежественен. У тебя есть шанс бросить свою смертную оболочку и вознестись к славе, но с каждой секундой, которую проводишь в жалком сочувствии к самому себе, ты все больше упускаешь этот момент». Холвелов не до конца понимает слова карта. Однако чувствует ужас от того, что все обещанное ускользает от него и никогда не наступит. Он опускается на одно колено перед темным апостолом, склонив голову, будто проситель. «Скажи, что я должен сделать?» — говорит он. Его пугает идея покориться замыслом темного апостола, но он знает, что во имя своих амбиций скажет и сделает что угодно. Ему так сильно хочется занять место возле Ларгара и Гора, что он охотно станет выпрашивать у карта объедки. «Галактика меняется», — Холвелов, — произносит темный апостол. «Старые пути уходят в прошлое, устанавливается новый порядок. Былого больше нет, а грядущая только обретает форму. Принявшие истину будут процветать, остальные же сгинут. «Скажи, что я должен сделать?» — повторяет Холвелов. «Что нужно от меня силам?» Карта наклоняется. Его прикрытые глаза светятся пылом, который способен разжечь лишь кровопролитие. «Бойня!» — произносит карта. «Им нужна бойня!» 6. Некогда для изучения пещерных аркологий Калта собирались геологи из дальних уголков империума. Магасы, кузнец Марса и мастера, каменщики гильдии Терры, дивились их самодостаточности и часто отмечали, насколько естественно искусство людей слилось с причудами природы. Однажды на Калт в качестве почетного гостя Жилемана, прибыл сам Гор, хотя теперь об этом визите никто не упоминает. Ингениумом Субиака прерывает работу и гадает, как бы те магасы и каменщики оценили то, что сейчас устроено под поверхностью калта. Над грубоватым лицом Ингениума, высокого мужчины, который постоянно сутулится из-за бесконечных дней, проведенных над подробными схемами, рядеющая поросль волос цвета кукурузы. На обеспокоенном лице Субиака, как будто какое-то хирургическое устройство. Закреплены очки в медной оправе, совмещенные с ноосферным БМУ и полным комплектом сенсориума. В лучших традициях ингениума Калта он носит длинные усы, навощенные, кончики которых завиваются на румяных щеках. После долгих дней и беспокойных ночей он выглядит неряшливо, как для старшего ингениума ауксилии первопроходцев Калта. Его накрывают волной усталости, и глаза на мгновение закрываются, но он быстро открывает их. Во сне его посещает слишком много кошмаров, чтобы хотеть увидеть их еще и наяву. Субяка подавляет зевок и наблюдает, как очередной просвет в скале постепенно запечатывают. Это тупиковый туннель, который тянется на километр от нижней пещеры Аркологии-10. Вернувшиеся картографические дроны сообщают, что туннель завершается тупиком, однако после жестокой войны точная разведка глубоких пещер практически невозможна. Мысленный импульс выводит перед глазами на ноосферную проекцию туннеля. Субиака убавляет разрешение, чтобы получить полный обзор. Туннель имеет ширину 5 метров и загибается вниз, описывая плавную дугу на протяжении еще 300 метров, делает несколько резких поворотов, а затем приводит в затопленную водой промытую пещеру. Нижние горизонты туннеля скрыты сообщениями об ошибке. Субиака жалеет, что у него нет времени и людей, чтобы составить более точную карту. Пещера, где он стоит, заполнена орудиями ингениума. Синезерые, землеройные машины, каждая из которых снабжена бульдозерным ковшом высотой в десятки метров грузовые краулеры с пневматическими манипуляторами, способными легко поднять сверхтяжелый боевой танк, буровые установки с коническими носами, а также одинокая конструкторская машина-механикума. Они издают ужасающий шум, и без встроенных в очки акустических компенсаторов субъякобы уже давно оглох. Сотни мужчин и женщин из ауксилии первопроходцев Передвигают последние противовзрывные заслонки в кессоны многометровой толщины в жерле туннеля, пока грохочущие танкеры с пермокритом стоят на готове. На первопроходцах тяжелые прочные комбинезоны и громовские респираторы, однако люди безропотно трудятся среди жары, пыли и мрака. Они работают с гордостью и целеустремленностью. Субьяка понимает их гордость. Она свойственна ультрамарцам до мозга костей. Стремится к совершенству, наименьшее, чего ждут от людей лорда Желимана, родиться на пятистах мирах, честь и привилегия, за которую надлежит платить каждый день. Верхнего мира больше нет, однако Субиака и его первопроходцы станут творцами мира Нижнего. Ингениум наблюдает за работой налитыми кровью глазами, но ему нужно давать советы и вносить поправки. Подчиненные знают свое дело, а полученные инструкции точные и не требуют дальнейших объяснений. Вместо этого он выводит полную проекцию аркологии 10 и улыбается, осознав, что пометка на карте, в торопях сделанная капитаном Винтаном, навсегда подарила комплексу новое название. Думая о Винтане, Субиака поднимает глаза, когда к нему приближается сержант ультрадесанта в силовом доспехе, поврежденном в бою. Ингениум не знает этого воина, но броня нагрудника и наплечников покрыта глубокими рытвинами от попаданий пуль и клинков. Уцелел только шлем, который недавно был выкрашен в алый цвет, что выглядит странно уместно. Сержант Анкрион произносит Субиака, когда оптические фильтры. Считывают имя воителя с правого наплечника, из-под налета лазерных подпалин. «Могу ли я чем-то помочь вам?» «Когда тоннель будет запечатан?» – спрашивает гигант. Анкрион говорит резко, но Субиака понимает спешку. Ингениум выводит множество потоков данных и перебирает графики завершения работ при помощи гоптических имплантатов в кончиках пальцев. Заслонки вот-вот встанут на место. Когда будет проведена проверка целостности, мы распылим пермакрит, и я поставлю запирающую печать. Если ничего не изменится, туннель будет заперт в течение часа. Анкрион кивает, но ответ его явно не радует. «Вы не можете работать быстрее?» – спрашивает он. «Если вам нужна работа со знаком качества ингениума, то нет». «Процесс ускорится, если задействовать больше машин?» «Разумеется, но у нас нет дополнительных машин», — отвечает Субяка. «Нам повезло, что и эти-то есть. Поясните». Субяка указывает направление конструкторских машин и землеройной аппаратуры, чего голографические схемы исчезают. «Ни одной из этих машин не должно было быть здесь, сержант Анкрион». Они все направлялись на орбитальную транспортировку, когда напали предатели. Так почему они здесь? Насколько я понимаю, мы должны благодарить за это несущих слово. «Я не расположен благодарить этих ублюдков за что бы то ни было», — произносит Анкрион. И Субяка спешит объясниться, поскольку космодесантник излучает нарастающую угрозу. «Вы не так поняли?» порча, которой они заразили системы орбитальной обороны, говорит он. Похоже, она вызвала кумулятивную арифметическую перегрузку организационных подпрограмм, калькулус логи, ауксилии обороны, из-за чего эти машины остались на погрузочных платформах, пока весь остальной калт отправлялся на орбиту. Повезло нам, а? Анкрион не отвечает и поднимает взгляд к последним противовзрывным заслонкам, которые устанавливают на место с тяжелыми ударами металла о камень. Отделение клепальщиков выдвигается на позицию, их визжащие инструменты фиксируют заслонку. Сыпется дождь искр. Шланги с пермакритом, шипя пневматикой, начинают подниматься. Все бы делалось быстрее, если бы нам не нужно было запечатывать все тупиковые ответвления, замечает Субьяка, выводя проекцию туннеля с поверхности инфопланшета. К примеру. От этого туннеля до ближайшей аркологии или укрытия сотни километров. Нет нужды тратить ресурсы на его закрытие. Анкреон мгновение изучает плавно вращающееся изображение. «Вы нашли источник воды в камере на конце туннеля?» – интересуется он. «Нет. Предположительно, это отверстие пренебрежительно малых размеров». «Иными словами, вы не знаете, откуда берется вода». «Не совсем, но...» Капитан Винтан отдал недвусмысленные распоряжения, прерывает его Крион. Каждый туннель, границы которого невозможно установить с абсолютной точностью, должен быть запечатан. Сержант, вы должны понять, что немногие из пещерных систем Калта связаны между собой. Подавляющее большинство простираются внутри коры планеты, совершенно изолированы. Если Калт собирается выжить, это изменится отвечает Анкрион. 7. Убежище СВ-427 Дрог проксор располагается в полутора тысячах километрах к востоку от Ланшира и представляет собой группу укрепленных бункеров и хранилищ боеприпасов. Оно спроектировано для размещения 100 тысяч солдат и 20 тысяч человек вспомогательного персонала а также трех батальонов ауксилий обороны. Сообщается, что максимальная вместимость составляет 150 тысяч человек. После атаки 17-го легиона там находится вдвое больше людей. Увеличенные пещеры и глубокие сооружения ужасающе переполнены, однако обитатели испытывают гнев лишь по отношению к воинам несущих слово, которые загнали их туда. Этого вполне можно ожидать. Ворота Проксора закрыты около двух недель. Внутри укрылись десятки тысяч беженцев, спасающихся от войны и радиоактивных спазмов обреченного солнца. Население убежища превышает его вместимость, а безопасность хранилища боеприпасов требует установить личность каждого. После того, как составят полный список человеческих и оружейных ресурсов, будет разработан план сопротивления и отвоевания. Все многочисленные входы в убежище перекрыты, некоторые пермокритовыми заслонками, остальные вооруженными бойцами. Сейчас здесь размещены подразделения из пяти род ультрадесанта, 567 легионеров. Они не охраняют входы в аркологию а тренируются, перевооружаются и делают вылазки на поверхность, когда из аркологии 10 доходит известие, что поблизости находятся враги. Защита врат поручена имперской армии, которая представлена тут 16 различными полками, а также подразделениями скитариев, загнанных в аркологию солнечным излучением. Командные протоколы и коммуникация до сих пор не упорядочены, Адепты механикума пытаются связать вок системы армии со своими собственными и системами легионы с Астартес. Различия устройств, сотни шифровальных сетей и триллионы комбинаций кода делают оперативные координирования чертовски трудной задачей. Именно поэтому у майора Кадин все сильнее болит голова. Она и ее отделение штурмовиков Кардоса занимают один из малых выходов на поверхность, который точнее можно описать как провал грунта, заполненный неплодородной почвой, который образовался за тысячелетия тектонических смещений. Тем не менее, этот проход соединяет нижние пещеры с поверхностью и должен охраняться. Временная заслонка, опрысканная противорадиационным герметиком, позволяет незащищенным людям занять сборный пост охраны и баррикады, обращенные навстречу возможному проникновению с поверхности. На позиции 20 солдат, потрепанных войной ветеранов, видевших, как их мир разорвали на части и разбили на куски, которые уже никогда не собрать воедино. Люди майора Кадин славно сражались, и из 700 остались только эти 20. Они бились у моста Посачни и продержали его достаточно долго для переправы 86-й роты ультрадесанта. Десятитысячная толпа культистского отребия гналась за ними 100 километров по Марусинскому шоссе, пока они не добрались до полкового опорного пункта у магистрали Таланка. Фланговые силы Холвелов, окружавшие Ланшир, уже почти вынудили их бросить опорный пункт. Но затем с орбиты пролился огненный дождь, который сжег несущих слова с их отбросами оставив только туманных призраков. Покинув знамя роты гордо реять над таланка, майор Кадин последовала за полковником Руриком, который перевел остатки полка в Проксор. Кадин знает, что никогда не увидит поверхности Калта, но надеется, что какие-нибудь остатки вражеских сил попробуют пробиться в убежище. Из-за обнаружившихся признаков слабой клаустрофобии ей не нравится находиться под землей. Но она штурмовик и не склонна признаваться в слабости. Майор сидит внутри единственного сооружения сторожевого поста, укрепленной жестяной будки, с вокс-передатчиком и запасами антирадиационных пилюль, боеприпасов, еды и воды, которые были выданы ее группе. Вот и все, что осталось от некогда элитного подразделения. Из Рожка вокс передатчика раздается визг помех, и Кадин вздрагивает. Чертов механику! ругается капрал Бартебес, ее адъютант. Он бьет по серо-стальной коробке основанием ладони. Чертовые ублюдки никогда ни хрена не делают так, как надо. Я думала, они должны были уже все починить. Черт, вы вправду так думали, майор? Спрашивает Бартебес выуживая из кармана палочку ЛХО и зажигая ее с непринужденностью профессионала. Изо рта поднимается маслянистый дым. «Я думал, а ты бросил», — говорит Кадин. «Я выжил на поверхности», — отзывается Бартебес. «Если я там не умер, то и от этого черта с два. Первое меня прикончит скука». Кадин не в состоянии оспорить его логику, и хотя может приказать ему выкинуть палочку, она не будет этого делать. За последние несколько недель они пережили слишком много, чтобы лишать Бартебеса и его дурной привычки. Кроме того, может статься, что он прав. Майор пожимает плечами и разворачивается на пятках, услышав гул двигателя. Большого двигателя. Чего-то промышленного. Она гадает, не случилось ли с герметиком заслонки чего-то такого, что требует вмешательства рабочей бригады первопроходцев. Майор не ощущает никакого воздействия радиации с поверхности, но полагает, что именно поэтому излучение может быть таким опасным. «Ну и что это за хренов шум?» – интересуется бортыбес. В это время из-за угла с грохотом выруливает тяжелый промышленный транспортер. Грузовой отсек обтянут синим брезентом и перевязан веревками. В нем скрывается несколько громоздких продолговатых предметов. Рабочий инструмент, инженерное оборудование. Мы кого-то ждем? Спрашивает Кадин. Нам ни черта не говорили, откликается бокдобес, снова стукнув по воксу. Поэтому куску мусора ничего не слышно. Водители из армии, но Кадин не видит эмблемы подразделения. Грузовик сопровождает 30 человек. Часть едет с дробовиками на подножках, остальные идут рядом. Они выглядят утомленными, и Кадин в состоянии их понять. Солдаты выглядят несколько оборванными. Но это вполне обычное дело. В эти дни все выглядят немного оборванно. Однако солдатские инстинкты говорят ей, что это еще не все. Выясни, что им нужно, говорит Кадин, поднимая рожок вокса. Я попробую получить какую-нибудь информацию сверху. Бартебес кивает и неохотно тушит палочку ЛХО. Пока он закидывает хелган за плечо, Кадин добавляет. «Смотри в оба!» Бартебес мгновенно поднимает, и его поведение тут же меняется. Он выходит с поста охраны и жестом подзывает к себе четырех солдат, которые выглядят громоздко в глянцевой броне обляционных панцирей. На одном наплечнике каждого из штурмовиков полковой символ в виде скрещенных копий над черепом, а на другом нарисована от руки буква «10». Под предводительством Бартебеса они выходят к новоприбывшим. Капрал машет руками, словно бригадир на погрузочной платформе. «Так, ну и кто вы, черт подери, такие?» требовательно спрашивает Капрал со своим обычным обаянием и остроумием. Это пост Кардоса. От группы солдат, сопровождающих машину, отделяется человек в форме, которая странным образом обвисает на нем. Он несет инфопланшет старого образца, протягивает устройство Бортебесу и говорит что-то неслышное для Кадина. Майор поднимает рожок Вокса и крутит верньер на назначенную командную частоту. Во время этого ее взгляд падает на человека, который частично скрыт обтянутой презентом башенкой грузовика. Мужчина облачен в броню, но через долю секунду она понимает, что именно не так. Человек одет, как штурмовик Кардаса, но она никогда его не видела. Майор открывает рот для предупреждающего крика. Из рожка Вокса вырывается нестройный вопль. Шквал, миллиона криков ужаса, исходящих из места, которое наполнено кошмаром и кровью. Он парализует Кадин. Каждый нерв ее тела вижит от боли, но она не в силах пошевелиться. Из рожка Вокса изливается нечто, поток зловонной черной жидкости. Он забрызгивает стену, будто брошенный в нее воздушный шар с нефтью. Майор видит, как люди, которые говорили с Бартебесом, выхватывают склянки с черной жидкостью и шевряют их на земь. Она не может двигаться. Из черного масла возникают текучие очертания. Она все еще не может двигаться. Пьются новые склянки. Все больше вязкого мрака вырывается наружу, будто мазутные гейзеры. Меняющиеся бесформенные твари с цепкими лапами зияющими пастями и раздирающими когтями, вырезаются в ее солдат и валят на землю. Остальные члены команды подносят винтовки к плечам, но теней хватает на всех. Они скользят по полу, растягиваются и разрастаются на стенах, свисают с потолка пещеры. Людей поднимает над землей, и в их кричащие рты вливается черная мерзость. Она забивает туши с носами, продавливает себе дорогу внутрь черепа через глаза и за один удар сердца полностью заполняет тела. Кадин видит все это, но по-прежнему не может пошевелиться. Все ее тело оцепенело от шквального удара нервно-паралитического звука. Вокс хохочет над ней. Маслянистые брызги на стене собираются в подобии тела. Человеческого но крупнее, чем у всех когда-либо виденных ею людей. Оно выходит за пределы пропорций смертных, и майор узнает образованной жидкостью очертания доспеха легионов. Вокруг, скрытый шлемом головы, обвивается рог. Она сотворена из вещества, которое смердит, будто массовый могильник. Существо обращает к ней взгляд, и Кадин жалеет, что не может закрыть глаза. Единственное, чего и хочется, так это отгородиться от кошмарного монстра. Дверь стражевого поста распахивается. Входит человек, с которым говорил Бартебес. «Все мертвы», — сообщает он рогатому черному телу, выступающему из стены. Кадин видит, как за его спиной с ее людей снимают броню и форму. Убийцу облачаются в цвета полка, от которого теперь осталась она одна. Унижение выходит за рамки оскорбления. Это надругательство. «Тебе известно, куда расставить устройство?» спрашивает чудовище. Его голос — булькающий кошмар из текучих гласных и приглушенных согласных. Человек кивает. Статуя Коннора в Леприуме. Встреча в тридцать ночи. Один так хочется дотянуться до лаз-пистолета в кобуре. На лбу проступают пусинки пота. Ее рука дрожит и... невероятно. Кончики пальцев начинает покалывать. «Возьми троих и выбрось трупы как минимум в пяти километрах отсюда», — говорит черное видение. «Защитники не должны узнать, что взято, пока не станет уже слишком поздно». «Скоро придет новая смена». Черная фигура издает бульканье. Кадин с тошнотворным ужасом осознает, что это смех. На вас форма лоялистов. Поприветствуйте их, как товарищи и братья. А потом убейте. Черная фигура на стене разворачивается к Кадину. На нереальном шлеме возникает щель рта, злобная ухмылка предвкушения. Майор чувствует пальцами теплую кожу. Кабура открыта. Она никогда не защелкивает кнопку. По лицу течет пот, вены вздуваются. Дрожащая рука охватывает рукоять оружия. «Столь великое предательство доверия обладает неизмеримой силой», произносит рогатый монстр. Кадин выхватывает пистолет и стреляет, крича от боли и горя. В этом последнем акте неповиновения слились все ее страдания и утраты. Она снова и снова палит в чудовище. Заряды прожигают его, будто припой пластек, и воспламеняют, как прометий. оно горит, обращаясь в зловонный туман. Пост охраны заполняется сегной вонью, смрадом опорожненных внутренностей. Кадин пытается направить пистолет на смертного предателя, но оружие выбивают у нее из руки. Приклад винтовки врезается в лицо. Кость ломается, и майор падает на землю. По телу разливается боль. Сводящая желудок тошнота преодолевает паралич. Предатель прыгает сверху и прижимает одним коленом грудь, а другим горло. У него в руке нож с черным клинком, острее царапает ее глазное яблоко. Из роговицы сочится слизь. Ладонь человека лежит на затыльнике кинжала, готовясь всадить оружие. «Да, майор... «За это ты пойдешь с нами!» — произносит он. «Интересно взглянуть, что ваше новое солнце сделает с одной из местных!» 8. Тяжелые адамантивые ворота Аркологии 10 с гулом закрываются на катках размером с Лендрейдер, заслоняя ядовитый синий свет звезды системы. Запоры — Грохоче встают на место, изолируя подземный комплекс от Верхнего мира. Громыхающие системы переработки воздуха выдувают зараженную пыль из обширной шлюзовой камеры. Ремвентаны воины 4-й роты неподвижно стоят на ревущем ветру, пока адепт механикума и множество сервиторов с аукметикой для агрессивной окружающей среды выносят шланги высокого давления, чтобы окатить их, Электролизованной водой, которая уходит в специально вырытые стоки. Винтан с трудом выдерживает подобные процедуры, но в оркологии 10 находится столько смертных, что обеззараживание необходимое зло, сопровождающее любую миссию на поверхности. Позади него стоят и барка. Второй сержант продолжает сжимать потертая древко ротного штандарта, который винтан забрал у убитого почетного караула в Нуминском космопорте. С орла и Ультимы капает вода, и они ярко сияют во мраке ворот. Символизм доставляет Винтану удовольствие и придает времени, потраченному на очистку доспехов, ощущение важности. Он мог бы убрать с металла вмятины, оставленные пальцами мертвого воина, но не станет этого делать. Предсмертная хватка ультрадесантника, имени которого он никогда не узнает, будет вечным напоминанием о предательстве несущих слова. Где бы этот штандарт не закончил свое существование, на нем всегда останутся следы прежнего носителя. После закрытия ворот и завершения процедур обеззараживания защитные протоколы немного ослабляются и управляемые сервиторами турели переводят макропушки из боевого в безопасный режим. Внутренняя переборка размером с джунглевый эскарп уходит в пол с грохотом трущихся друг от друга тектонических плит. Адепт механику мажестом приглашает ультрадесантников войти и уводит сервиторов прочь. Винтан шагает от карантинного барбакана вглубь Аркологии 10. 9. Капитан Октавий Брусы пробирается среди плотных рядов коек и временных укрытий групп уцелевших гражданских, которые размещены в СВ-427-проксор. Брусси — генетически сконструированный постчеловек, а люди всего лишь смертные. Но все они воины Ультрамара. Он горд, что входит в их число. Брусцы полтора столетия воевал в рядах Легиона, но никогда не ожидал, что ему придется сражаться внутри границ 500 миров. Никогда не существовало официальной теории войны между Легионами, и хотя Брусцый понимает, что является простым линейным офицером, даже он осознает, что ультрадесантники уже не будут прежними. Предательство магистра войны перевернуло порядок вещей в галактике с ног на голову. И ничто уже не станет таким, как прежде. Он и его боевые братья из 24-й роты размещены в Проксории. Здесь же находятся воины 56-й, 33-й, 111-й и 29-й рот. Его группа наиболее крупная. Она может похвастаться численностью в 209 воинов, в то время как от 111-й осталось одно единственное отделение. Они отрезаны от хода войны и блокированы под обвалившимися развалинами пригородов Персифус и префектура Келла. Технодесантник Колби наладил контакт с 16 окрестными убежищами, а также капитаном Винтаном, который находится вместе ныне известном как Аркология-10. Брусцы не знает причины смены названия. Он просто рад, что лорд... Жилиман счел уместным поручить Винтану руководство ответным ударом. Несущие слова захватили поверхность, однако ультрадесантники во войны под землей. Брусты заставляет себя не думать об этом. У него есть более насущные заботы. В каждой из самых крупных пещер устроены регистрационные зоны, которые укомплектованы теми немногими из администратума, кто спасся под землей. Это неблагородная работа, но граждане Калта безропотно строятся со змеящимися очередями, ожидая своего череда. В одну эту пещеру набилось значительно больше десяти тысяч человек, а сзади напирают новые. По расчищенным дорожкам от регистрационных будок между очередями ездят моторизованные тележки, нагруженные стопками копящихся бумаг и удостоверений личности. Все водители носят армейские шлемы, а за спины закинуты винтовки. Брусцы и двадцать его воинов находятся здесь, чтобы наблюдать за процессом регистрации и отслеживать нарушения безопасности, однако скоро его рота отправится в патруль на поверхность. Капитан понимает важность этой работы, но ему хочется убивать несущих слов. Взгляд Брусса облуждает по тысячам собравшихся в пещере, и ему приятно видеть на каждом лице стоическую решимость. Эти люди видели, как их мир был буквально уничтожен, но нет ни следа паники или безумия. Когда поступил приказ об эвакуации, они явились только с тем, что унесли на себе, но все равно горделиво стоят, готовые служить. Кто еще из граждан Империума смог бы так замечательно мобилизоваться? Почти все молоды, все оборваны и перемазаны сажей. Но никакая грязь не в состоянии скрыть пестро-лиловые радиационные ожоги, которые есть на коже почти у каждого мужчины, женщины и ребенка. Медики называют это отметкой калта, и она в равной мере является травмой и почетным знаком. Брусцы движутся дальше, пересекая гулкую пещеру, и считая часы до того момента, когда он сможет обратить оружие против врагов. Куда бы он ни пошел, люди оборачиваются и смотрят на него. Их внимание вызывает у капитана легкое раздражение. Он воин, ни больше, ни меньше. А эти люди связывают с ним все свои надежды на лучшее будущее. Это тяжкое бремя, которого он не осознавал до настоящего момента. К нему приближается женщина, которая плотно прижимает к груди ребенка и тянется к наручу. При нормальных обстоятельствах Бруци никогда бы не допустил подобного контакта, но нынешние обстоятельства далеко не нормальные. За подол ее юбки крепко держатся еще двое детей. Они оба выглядят настолько юными и хрупкими, что Бруцию сложно поверить, будто они пережили творящиеся наверху ужасы. «Да защитить тебя, император!» — произносит женщина. Брусцы не знают, что ответить, и кивает ей. Женщина улыбается, и он знает, что она будет дорожить этим воспоминаниям до конца своих дней. Ультрадесантники стали эталоном надежды, живым доказательством того, что Калт вновь поднимется, а его жители однажды вернут все, что у них отняли. Это был позорный опыт. И заметное напоминание о том, во имя чего в первую очередь велся Великий Крестовый поход. Женщина протягивает руку, и Брусцы видит, что на ладони лежит маленькая подвеска в виде аквилы. Возьми, произносит она, прошу, ты должен. Ультрадесантникам отдан приказ не принимать подарков от гражданских. Несмотря на это, их пункты сбора и вооружения окружены подношениями, знаками благодарности и рукописными посланиями, где говорилось о готовности сражаться за Калт. «Благодарю, но это запрещено», — говорит он и разворачивается, чтобы направиться дальше. «Прошу», — более настойчиво повторяет женщина, — «ей нужно, чтобы ты это взял». Что-то в ее голосе заставляет капитана остановиться и снова обернуться. «Кому нужно, чтобы я это взял?» — спрашивает он. Женщина наклоняет голову в бок, словно вопрос смутил ее. «Святой!» — произносит она, едва не плача. «Ты должен увидеть! Пока еще не поздно!» Брустца обнаруживает, что тянется за аквилой, хотя и знает, что этого не следует делать. Женщина вздыхает, как будто из легких вырвался задержанный вдох. Она поднимает на него глаза и, хотя бруссую нелегко распознавать обычные выражения лиц людей, капитан видит ее удивление от пребывания лицом к лицу с космическим десантником. Рука сжимается на серебряной подвеске, постчеловеческое тело захлестывает боевая реакция, когда химические шунты доспеха заполняют организм стимуляторами. Болта резко поднимается вверх, а на визор моментально накладываются тактические схемы, пространственное обозначение и топографические данные. Между ними и боевыми братьями мгновенно открывается вокс-канал. Брусцы понятия не имеют, что спровоцировало реакцию. Женщина пятится в ужасе, когда герой-спаситель, мгновение ока превращается в смертоносного биомодифицированного убийцу. Капитан выискивает признаки угрозы и тут же замечает моторизованную тележку, набитую коробками с административными документами и прочим в том же роде. Сразу ясны две вещи. Первое. Тележка нагружена тяжелыми коробками, но направляется к регистрационным будкам. Второе. На форма армии, но она плохо сидит и явно принадлежит не ему. Брусцы бежит к тележке, крича людям убираться с дороги. Капитана заполняет ужасное предчувствие. Водитель замечает его приближение, ухмыляется с фанатичной яростью и останавливает тележку посреди пещеры. Брусцы плотно прижимает болтер к плечу. Сетка целеуказателя фиксируется на центре тяжести человека. Она мельцает красным, ожидая смертельного выстрела. Мужчина встает и вопит во весь голос, высоко поднимая винтовку и кинжал с черным клинком. «Услышьте слово Ларгара!» Больше он ничего не успевает сказать. Масс-реактивный снаряд Брусция разносит ему грудь и всю верхнюю часть тела влажным взрывом мяса. Люди приседают за укрытие, освобождая проход Брусцию, пока его воины приближаются к нему. «Назад!» – кричит брусцей ударом ноги, сбивая останки мертвеца с водительского сидения и сбрасывая коробки с задней части тележки. Как он и опасался, под ними что-то спрятано – длинная, грубо сработанная трубка из толстого металла. На обоих концах сварные швы, оттуда торчит множество закрытых разъемов, электробуферов и ложных проводов. По ту сторону панели из кристалла Флекса Брусцы видят пару полированных стальных ящиков с символикой своего легиона. Его доспех фиксирует жгучий скачок радиации, но больше брусцы не успевает получить никаких предупреждений. Спустя секунду украденные ядерные заряды взрываются, заполняя пещеру атомным огнем распространяющийся по всему убежищу СВ-427 дробь Проксор и убивающий все живое внутри. Это первая бойня из трех, которые в одну ночь унесут жизни двух миллионов гражданских. Десять. Винтана до сих пор забавляет, что его поспешная пометка на карте из бумаги стала символом защитников Калта. Когда ланшир был разрушен орбитальными батареями, обороняющимся потребовалось место сбора. Почти все информационные машины планеты погибли, и Винтан сделал пикт-скан своей карты, на которой отметил точку сбора черным пеплом. Этот скан разослали во все гражданские пикт-приемники и планшеты Легиона в окрестностях Ланшира, и оплот Сопротивления получил имя. Аркология 10. Два торопливых перекрещенных мазка по карте, и географический элемент стал частью истории, символом Сопротивления и талисманом перед лицом врага.